Часть 4 по коридору навстречу шла пожилая ухоженная женщина иностранка она улыбнулась когда проходила мимо я попытался улыбнуться ей в ответ но наверное у меня вышло не очень приветливо потому что она поспешила отвернуться ну и ладно меньше сможет рассказать когда в гостинице начнется переполох и доблестная полиция начнет допрашивать всех постояльцев гостиницы живущих на этом этаже прижав длиннющий герен-пиджак к груди, чтобы хоть как-то скрыть пятна крови на футболке, я шел не торопясь, чтобы не вызывать лишних вопросов у стоящих в дверях охранников, пристально смотревших прямо на меня. Я уже пожалел, что оставил пистолет в номере, хотя я не собирался никого убивать. Достаточно было бы просто припугнуть. Но судьба меня сегодня просто обожала. Один из охранников что-то шепнул другому... И тот, презрительно скривившись, стал смотреть в другую сторону. Уже во второй раз меня приняли за мальчика по вызову. Но, как ни странно, в этот раз я не имел ничего против. Да, я такой, а что? Жить-то как-то надо. Я сотворил на своем лице слащавую улыбку. И в этот раз у меня получилось лучше. Охранник, не удержавшись, чтобы не посмотреть еще раз на пидора, увидев мою улыбку, чуть не выругался так резко отвернувшись от меня, что я испугался, как бы он не вывихнул себе шею. Я вышел на улицу. Вечерело. Вечер в Москве – это вам не сумерки на Гавайях. Здесь в это время всегда такая суета, что порой хочется сбежать на необитаемый остров и хоть пару часов не думать о пробках на дорогах, давке в метро и шуме, который сопровождает все это. Но так было раньше. А сейчас мне нужно было находиться в толпе. И чем гуще была толпа, тем спокойнее я себя чувствовал. Я дошел до детского мира, то и дело озираясь по сторонам, но поняв, что меня никто не преследует, немного успокоился. Надо было принять решение по поводу, где мне сегодня ночевать, потому что домой возвращаться было нельзя. С каким-то безразличием я подумал, что Кэт, моя маленькая воровка Кэт, так ни разу сегодня и не позвонила, если не считать утреннего звонка. Но его можно было и в самом деле не считать, потому что, судя по всему, она была жутко пьяна. Я отметила, что мне абсолютно безразлична ее судьба, и что вчера меня снедала не ревность, а лишь чувство уязвленного самолюбия и злости. Отметив этот факт, я перестал о ней думать, и мысли потекли в другом направлении. Нужно было выработать программу действий, но для этого необходимо найти безопасное место, где можно было бы спокойно над всем поразмыслить, и заняться мобильным телефоном, который мог вывести на заказчика. Я стал перебирать в уме всех своих знакомых, отметая родственников и друзей, не желая навлечь на их головы беды, поймав себя на мысли, что те, о ком я думал, в сущности, мне безразличны. И то, что с ними могло случиться то же, что и с Германом, меня не очень волновало. Я почувствовал себя свиньей. Мне нельзя было находиться в чем-либо обществе, потому что я приносил с собой смерть. Вспомнилась бедная Лида, не знавшая, что это был последний поцелуй в ее жизни, и в голову пришла одна идея. Обдумывая, я направился в сторону Кузнецкого моста, надеясь, что продавцы газет все еще торгуют пахнущими дешевой типографской краской листками, и мне удастся раздобыть какую-нибудь МК, в котором была масса объявлений об услугах интимного свойства. Мне не нужна была проститутка, и я хотел уединиться в какой-нибудь сауне, сняв ее на всю ночь. Благо деньги имелись, и там подумать обо всем обстоятельно. На улице не получалось, да и надо было привести себя в порядок. Не мог же я разгуливать по столице в футболке с пятнами крови разных групп. Цум был рядом, но входить туда я не стал, опасаясь, что мой вид вызовет у местной охраны вполне законное желание поинтересоваться, что это за личность такая. В конце концов, сколько можно выдавать себя за гомосексуалиста? Тут вам не Голландия, да ещё упаси небо Привыкну. Вокруг ЦУМа было много торгующих шмотками магазинов. И первый попавшийся был весь увешан джинсовой продукцией. Что ж, тоже неплохо. Я вошел внутрь небольшого павильона и направился к девушке, которая сидела одна. И по мере того, как подходил, выражение ее лица сменилось трижды. Сначала она улыбалась. Потом ее лицо приобрело недоуменное выражение. А третье было таким неприязненным, что я сам почувствовал к себе отвращение. Но выбора не было, и, стараясь вести себя как можно раскованней, я подошел к ней почти вплотную, отчего она шарахнулась, как будто увидела на моем лице следы проказы Я попал в автомобильную аварию, и мне нужно переодеться. Будьте любезны. С этими словами я достал толстую пачку купюр и, выдернув пять сотенных бумажек, положил их перед ней. Подберите мне что-нибудь. Лицо девушки совершило обратную трансформацию, и, пройдя через недоумение, своего рода шлюз между крайними выражениями, оно вновь стало приветливым или даже приветливее, чем в начале. Не знаю, что на нее так подействовало. Рассказ об аварии или деньги, на которые можно было одеть двоих, но так или иначе я своего добился. «Конечно, конечно. Вы пройдите в примерочную комнату, а я принесу все, что нужно. Какой у вас размер?» Я сообщил ей все данные о своем росте, весе, семейном положении и девушка отправилась выбирать одежду, как она выразилась, на свой вкус. Я польстил ей, сказав, что у такой красавицы и вкус должен быть таким же прекрасным, и направился к примерочной. Вскоре она подошла с грудой штанов, рубашек, футболок и даже носков, хотя про носки я ничего не говорил. Ну да ладно, их тоже не мешало бы сменить. Я стал примерять принесенную одежду, и, потратив на это дело около десяти минут, почувствовал себя измотанным до предела. Одетый во все новое, я вышел из примерочной. Девушка посмотрела на меня, и на ее лице появилось еще одно выражение. Кажется, оно зовется восхищением. Оно было таким откровенным, что мне стало не по себе. — Вы замечательно выглядите, — сказала она, лучезарно улыбаясь. — Можно сразу на обложку. Я никогда не считал себя красавцем, но за последнюю пару часов уже вторая девушка говорила о моей красоте, в чем я был с ними категорически не согласен но сейчас меньше всего хотелось с кем то спорить тем более на тему внешности и я поблагодарил ее отметив, что она тоже очень симпатична и что я бы посчитал за счастье прогуляться с такой красивой девушкой лесть приняла ее и яркий румянец вспыхнувший на щеках выдал с головой все ее девичьи мечтания она стала пробивать на кассе сумму за покупки но я спросил достаточно ли тех денег что я уже заплатил она ответила что более чем И мне полагается сдача, на что я великодушно разрешил не пробивать чек, а сдачу предложил оставить себе, как вознаграждение за проявленную заботу, чем окончательно смутил продавщицу, цвет лица которой из ярко-красного стал пунцовым. На прощание еще раз сказал спасибо и пообещал, что буду заходить в магазин каждый раз, как попаду в какой-нибудь переплет. Полагаю, она ждала, что я попрошу номер ее телефона, но, прикинувшись ослом, я не стал этого делать. Пакет сокровавленной одежды я выбросил у следующего павильона и, почти неузнаваемый, зашагал в сторону метро. Газетчики уже разошлись, но рядом со станцией работал газетный киоск, и, не найдя там МК, я приобрел журнал «Интим», в котором объявление о саунах и прочих радостях для состоятельных господ было на каждой странице по сотне, если не больше. Выбрав парочку телефонов, я уже хотел набрать их с мобильного, когда здравая мысль – явление довольно редкое в моей жизни, остановило меня. Зайдя в метро и, купив там телефонную карту, я прошел к ставшим почти анахронизмом телефонным автоматом и набрал первый номер. Он был занят, и я набрал следующий в списке. Этот оказался свободен, и, заказав сауну на всю ночь, я вышел на улицу. Такси поймал почти сразу, и, согласившись на заломленную, на мой взгляд, цену, уселся на заднее сиденье и погрузился в раздумье Я уже давно сообразил, на какие деньги гуляю. Это была плата за меня, точнее, за мое устранение. Единственный путь, которым они могли вычислить, кто я такой, это подаренный полковником смартфон. Катя говорила, что нас подслушивают, и, возможно, тогда-то номер и засветился. И первое, что, вероятнее всего, мне следовало сделать, это избавиться от телефона. Но я не мог на это пойти по одной единственной причине – Катя знала только этот номер и найти меня могла, лишь позвонив на него, поскольку дома в ближайшем десятилетии появляться я и не собирался. В этих размышлениях я чуть было не потерял главный вывод, что искали не меня, а телефон. Вспомнилось, что в гостинице на меня обратили меньше внимания, чем на Германа, открывшего дверь. Но еще минуту назад я бы мог подумать, что исключительно из-за комплекции. Сейчас же все логичнее молотило в изнуренной событиями мозг мыслишка, что те парни просто не знали, кого нужно убить. Один – хорошо. Двое – что ж, значит двоих. Игра, в которой умирали мои друзья и пропадал единственный союзник, начинала приобретать правила, по которым можно было выстроить стратегию. Есть телефон, по которому меня можно найти. И у меня же имеется то, что заинтересует абсолютное большинство СМИ не говоря уже о спецслужбах. Как говорил мой погибший друг, есть о чем поторговаться. Вынув пачку банкнот, я прикинул, что в ней должно было быть не меньше десяти тысяч. А если это половина суммы, что удвоилась бы после исполнения заказа, то выходило, что мою глупую голову оценили не так уж и дешево. По крайней мере, после утреннего происшествия с бомжами ко мне стали относиться серьезнее. Раз не поскупились и вместо одного прислали сразу троих киллеров. Бывших киллеров. С некоторым удовлетворением поправил я себя. «Больше они никого не убьют», – твердил я, но это мало успокаивало. Германа уже не вернуть, и я только сейчас начал понимать, как много для меня значил этот человек. Гера служил напоминанием о нашей юности, когда максимум, о чем беспокоишься, это о невыполненном домашнем задании, и таким оставался всегда. Жизнелюбие и открытость настолько гармонично сочетались в этом большом человеке, что иногда я просто не мог скрыть удивление, как это ему удается процветать, если он абсолютно не приемлет обман и прочие торговые хитрости. На что он всегда отшучивался и говорил, что лучше дурить поставщиков, чем потребителей. Иногда мне казалось, что он не всегда договаривает о своих делах, которые пытался представить простенькой схемой. Купил, продал, нажился но никогда не спрашивал, понимая, что если он не говорил раньше, то вряд ли скажет теперь. Возможно, он проделывал какие-то мелкие контрабандные делишки на таможне, провозя какие-то запрещенные товары. Я не знал, и, если честно, не очень-то и интересовался. За стеклами такси проносились дома, магазины, люди со своими мелкими, как мне казалось, проблемами. И никому из них не было дела до моих проблем, как, впрочем, и мне до их. Такова жизнь большого города. А если это еще и самый большой город страны, тут и говорить нечего. Я ехал и думал, что даже не узнаю, где и когда похоронит моего друга, с которым еще сегодня пил коньяк, и которого больше никогда не увижу. Мысли плавно переключились на его сына, и, вспомнив о фотографии, я достал ее из портфеля. Неверный свет, падающий в окна движущегося автомобиля, бликовал на стекле, под которым лежала фотография мальчика. И я вынул ее из рамки. Нет, но вылитый Герман. Я перевернул фотографию и увидел заднюю надпись, выведенную детским почерком. Дорогому и любимому папе от меня. Париж, Диснейленд, 2016 год. Фотографии было уже 4 года. И я задумался, почему Гера возил с собой именно ее. Так и не найдя ответа, я вставил фотку обратно в рамку и убрал ее в портфель. Водитель прервал мои размышления. «Профсоюзная, командир! Какой дом?» Я назвал ему точный адрес сауны и вспомнил, что администратор просила позвонить, когда подъеду. Я спросил у таксиста, есть ли у него телефон, и он молча протянул старенькую Нокию. Дозвонившись, я сообщил, что буду через минуту, на что мне пообещали самую теплую встречу. И действительно, когда такси свернуло в полутёмный двор, из темноты навстречу шагнула высокая, как жерть, и такая же худая молодая женщина. Осведомившись, не Валентин ли я, и получив утвердительный ответ, она посоветовала отпустить машину, потому что я уже приехал. Я расплатился с таксистом, он пожелал мне счастливо отдохнуть. Фраза, которая не имела никакого смысла, по крайней мере, для меня. В самом деле, как можно счастливо отдохнуть? Можно быть счастливым, а можно просто отдохнуть, но не в бане же. Хотя, может, я и не прав. Сауна оказалась не такой роскошной, как ее описывали но этого и не требовалось. Обозначив данное несоответствие, я для виду поторговался и, согласившись на цене 500 долларов за всю ночь, отказался от услуг массажисток, сказав, что буду очень признателен, если она приготовит мне какую-нибудь вкусную и здоровую пищу. И заплатил еще сотню, чем сразу поднял настроение, приунывший было администраторши, решивший, что я не тот клиент, которого она жаждала увидеть я обосновался в довольно большой зале в которой было все и диван обитый кожей молодого дермантина, и большой настенный телевизор и музыкальный центр и бар с напитками на которые я так и не удосужился взглянуть заказав дорогой коньяк потратив на это еще одну сотню поподобревшая несколько раз высокая и худая женщина пообещала что коньяк будет самым настоящим и поинтересовавшись еще раз насчет девочек получила твердый отказ после чего удалилась и не пытаясь скрыть радостной улыбки. Наверное, подсчитала, сколько ей удастся утаить от хозяина заведения за счет моего ужина. Оставшись один, я заперся, и первое, что сделал, это прошел в сауну. Разогревшись, я долго стоял под холодным душем, пытаясь привести в порядок царящий в голове и душе сумбур. Выйдя из душа, я услышал стук в дверь, подошел и, не открывая, спросил «Кто?» «Это я, Надя, администратор!» «Ваш ужин готов», – накинул на себя чистую простыню, открыл дверь. За ней действительно стояла жердь, держа в руках огромный поднос с различными закусками. Она быстро разложила все это хозяйство на столе и, посмотрев на меня, сказала, «Сейчас принесу мясо жареного. А может, вам первого хочется? Борща? Настоящего, украинского? Нет, спасибо. Я вежливо отказался. Жаль, хороший такой борщец получился. Для себя готовила но я был непреклонен, не до борща мне. Я чувствовал, что и так слишком много времени и внимания уделяю собственной персоне, и чувство стыда накатывало все сильнее. Какой-то из внутренних голосов твердил, что я должен выжить, чтобы выполнить поставленную задачу и спасти Катю, а другие голоса твердили, что вполне мог бы обойтись и без всего этого. Надя принесла мясо, солени, бутылку коньяка, который оказался с характерным запахом кусачих насекомых, но я не стал заострять, желая побыстрее остаться в одиночестве. Наконец меня оставили в покое, напоследок пожелав все того же счастливого отдыха. Обилие еды раздражало, и я начал с того, что налил фальшивый коньяк. Пригубив его, достал из кармана мобильник одного из убийц, видимо у которого изъял пачку долларов. Нажал на кнопочку и вновь увидел номер. Обычный, без крутых сочетаний цифр, типа все семерки, девятки или единицы. Просто кривой номер сотового телефона. Через полчаса я знала владельца, точнее, бывшим владельцем, довольно много. Время звонков, продолжительность и общее время входящих. То же самое об исходящих и кучу разной, на первый взгляд, ненужной информации. Выяснилось, что номер, по которому звонил в последний раз покойный, набирался сегодня три раза. И каждый раз разговор длился не более минуты но точнее узнать можно было бы только в компании оператора. Предположив, что убийца звонил либо сообщая, где находится, либо, что наиболее вероятно, ему говорили, где нахожусь я. Следующий из заинтересовавшей меня подробностью был номер, начинавшийся на 945. Мой домашний телефон тоже начинался на эти три цифры, из чего можно было бы предположить, что это был номер телефона покойного Виктора Николаевича. И тут возникли определенные сложности. Во-первых, я не помнил наизусть телефон полковника. А во-вторых, этот номер, начинавшийся на 945, был обнаружен в папке входящих звонков, из чего следовало, что звонил полковник, если только это и действительно был его номер, а не еще какого-нибудь неизвестного мне соседа. Впрочем, я не верил в подобные совпадения. Но что связывало хладнокровного убийцу с моим соседом? Совместная работа или условие на которые он мне намекал? Как он говорил, что никто и никогда не трогает семей агентов, но эти люди способны на все. Так кажется. Это могло означать, что полковник звонил, чтобы договориться об условиях сдачи. Выглядело правдоподобно, но доказательств не было. Полковник мог и не знать, чем на самом деле промышляет человек, которого я застрелил. Но этот факт был интересен еще и тем, что с этого мобильника осипова не звонили. Что мне давала такая информация? Может, с полковником договаривался кто-то другой? Например, тот, чей телефон был последним в исходящих. Да, очень может быть. И даже, скорее всего, именно тот человек, которого я с недавних пор нарек водителем, дал полковнику этот номер. Но для чего? Можно было лишь догадываться. Я почувствовал, как в желудке зашевелился голодный червь и проглотил пару кусочков остывшего мяса. И в самом деле оказавшегося вкусным. Я съел еще немного. Отметив, что мозги заработали быстрее и лучше, открыв папку сообщения, ничего там не обнаружил. Видимо, убитый не пользовался подобной услугой, предпочитая разговаривать. Возможно, у него было плохо с грамматикой, а может, мешала банальная лень, но меня этот факт немного огорчил. Следующая папочка называлась "Мои фотографии". И тут меня ждал сюрприз. На одной из многочисленных фоток я увидел смутно знакомое лицо. Но как не старался, так и не вспомнил, где мог видеть его. Мужчина стоял в окружении важных господ и нескольких дам, у одной из которых на руках я увидел кошечку темно-пепельного цвета со знакомым бантом вокруг шеи. Следующие фото были не менее интересны. На некоторых были запечатлены неизвестные мне лица, а на двух последних я узнал известных политиков, появляющихся на экране только перед выборами, но тем не менее довольно известных не только в стране, но и за рубежом. Это было уже кое-что. Какие отношения связывали господ олигархов с этим наемным убийцей? Вряд ли это было связано с какой-нибудь благотворительной деятельностью. Я задумался, припоминая, не звучали ли их имена в связи с оставшими обыденным делом скандалами о взятках, покупках-продажах супердорогих предприятий, земельных участков или чего-нибудь в этом роде. Но в голову ничего не приходило. Порыскав еще по меню телефона, я не нашел больше ничего интересного и навалился на еду. Проснувшийся аппетит требовал внимания, и следующие полчаса я удовлетворял его желание, заедая мясо с оленями, всевозможными салатами и прочей снедью. Я еще успел подумать, что у Нади пропадает талант замечательного повара, когда вдруг вспомнил про телевизор и, поискав глазами пульт, нашел его возле себя. Было время новостей. Пощелков для острастки все подряд, я остановился на криминальных новостях. Не надо объяснять, почему мне было интересно смотреть именно эту передачу. Но то ли это была старая запись, сделанная по делам, которые уже все позабыли, то ли сегодняшнее побоище в целях тайны следствия не оглашалось. Но про бойню в Метрополе не было ни слова. Пошли титры с благодарственными словами в адрес доблестной и стоящей на страже за предоставленные помощь, материалы и содействие. И я переключил канал. Затем еще, еще. Смотреть было абсолютно нечего. Заметив под телевизором небольшую нишу, в которой друг на друге лежали диски, я подошел и прочитал. «Красная шапочка» и «Серый волк». На другой было написано семь белоснежек» и один гном». Мне стало смешно. Понятно, что в бане, где главным источником дохода является предоставление интимных услуг, Ни о каких сказках, кроме как порнографических, и речи быть не может. Следующие кассеты можно было и не смотреть. Наверняка то же самое. Чтобы мужики возбуждались и заказывали проституток, а заведение получало бы прибыль. И какую? Я вспомнил про свои диски и вернулся к дивану, где лежал пакет с герином пиджаком, аккуратно сложенным заботливой девушкой из джинсового магазина, и сумка-дипломат с документами на квартиру и двумя дисками. Теми самыми – которые появились в моей жизни лишь несколько часов назад. Настолько перемен, случившихся с их появлением, не пожелал бы и врагу.